У меня две новости. Хорошая и плохая. Так, давай сперва хорошую. Хорошая в том, что я не скажу тебе плохую. А плохая. А плохая, что не скажу хорошую. Встречаются два старых приятеля. Сколько лет, сколько зим. Здорово. Как вы хорошо выглядите. А как вас, как вызывает вас жена? Что вы, я вдовец. Ой, простите, я хотел спросить, как позывает вас вдова? И не готся на вбегает перепуганный матрос. Скорее, скорее быстрее, там, там на палубе одну пассажирскую э, случайно током ударила, она в сейчас слезы там. Скорее, пожалуйста, стакан коньяку или водки, побыстрее, пожалуйста. Конечно, конечно, вот вам коньяк, вот, пожалуйста, э, лимончик. А, спасибо, спасибо. А, о, о, уже сколько лет работаю электриком на этом судне. До сих пор не могу спокойно видеть, как кого-нибудь током ударяет. Этот день был не самым В жизни сказать Просто несчастный случай Приходит мама домой с работы Так, дети, и что же вы, мои хорошие, сегодня полезного сделали? Я посуду помыл Какой ты у меня молодец, Петя На тебе за это соколадку А я посуду вытирал Умница, серьезно вот тебе питение Ну, Феденька, а ты чего полезного сделал? Я подмела осколки и вынес ведро.